на протяжении трех дней, то любой, у кого обнаруживалось пропавшее по истечении этого срока, считался в таком случае ответчиком. Если хозяин находил пропавшее в чьем-либо доме, то владеющий этой вещью мог отказаться от обвинения в краже, утверждая, что честно купил ее у третьего лица». Однако он обязан был помогать хозяину в установлении личности продавца. Это осуществлялось посредством так называемого «свода», являвшегося важной чертой средневековой русской досудебной процедуры. Истец и ответчик вместе с достойными доверия гражданами шли к продавцу. Если тот не мог объяснить, как ему досталась эта вещь, Его признавали виновным, и он обязан был заплатить за нее. Если он настаивал на том, что честно получил эту вещь от еще одного человека, то все они шли к тому человеку и так далее, пока не находили виновного. Однако, если расследование приводило в другие города, ответчик мог идти только к третьему своду, Эта третья сторона должна была заплатить убытки, а затем могла самостоятельно продолжать расследование. Стороны на суде имели в своем распоряжении три способа доказательства свидетели, обращение к Божьему суду и для гражданских тяжб, акты, расписки и прочие документы. Первое. Согласно «Русской правде», Было два рода свидетелей — видок и свидетель, объявляющий, что все знает о настоящем деле послух. Более поздние тексты ведут речь только о втором роде свидетелей. Второе. В средние века было несколько способов, посредством которых люди, не только на Руси, веровали, что Божья воля может открыться им. Привычным путем приближения к Богу в судебной процедуре было то, что один из тяжущихся или свидетель давали клятву, по-древнерусски — рота. Еще одним путем обращения к Божьему суду было тяжкое испытание водой или железом. Клятвы, а также суды Божьи были известны не только в русском, но также и в немецком праве. Вдобавок немецкое право в отдельных случаях предлагало судебный поединок «Цвейкампф». Такое установление не упоминается в русской правде. Оно составляло, однако, важную черту новгородского и псковского права в более поздний период. На русской почве оно впервые упоминается в договоре, заключенном между Смоленском и немецкими городами в 1229 году. Вероятно, это установление заимствовано из немецкого права. Судебный поединок вовсе не обязательно должен был заканчиваться смертью одного из соперников. Как только один из них был сброшен на землю, он признавался побежденным. Третье. Что касается актов и прочих документов, они считались абсолютно правомочными, только когда удостоверялись ответственными лицами. В Пскове образцы актов и прочих документов должны были заполняться в архивной конторе Собора Святой Троицы. Несколько слов следует добавить по поводу древнерусского уголовного права. В «Русской правде» зафиксирован переход от кровной мести К наказанию преступника. Наказание в период правды состояло в наложении на преступника князем денежной суммы в виде штраф. Примечательно, что правда не приговаривает к смертной казни, а телесное наказание предлагает лишь один раз и только для рабов. Вероятно, введение смертной казни в русское законодательство 14 века было результатом влияния, с одной стороны, немецкого права в Западной Руси и, с другой стороны, монгольского права в Восточной Руси. 11. Заключительные вопросы о политическом феодализме в Киевской Руси. Мы уже приходили к заключению, смотрите главу 6, раздел 12, что в Киевской Руси не было развитого феодоризма».